Глава тридцать ч е т в р т Тот, кто приходит с рассветом. Рассветные тени укорачивались и бледнели, а р а н с м э т о м все шли и шли по бесплодной сумрачной долине, оставив позади скрытый за стеной тумана Руидин. Воздух был сух, что предвещало жару, но легкий ветерок казался Ранду, на котором не было кафтана, прохладным. Впрочем, он знал, что скоро прохлада сменится и с сушающим зноем. Друзья спешили изо всех сил, надеясь успеть до рассвета, но Ранд сомневался, что у них получится. Как они ни старались, быстро двигаться были просто не в состоянии. Сил у них было не так уж много. м э т волочил ногу, темное пятно покрывало половину его лица, а из-за распахнутого кафтана виднелась п р и с о х ш е е к телу окровавленная рубаха, г о р о д к о т о р ы й был расшнурован. То и дело он хватался за почерневший уже рубец на шее, зло бормоча что-то себе под нос. Часто спотыкаясь, он тяжело опирался на диковинное копье с черным древком и потирал виски. Однако м э т не жаловался, что было весьма дурным признаком. Мэтт имел обыкновение ныть и скулить по поводу мелких болячек, и если сейчас молчал, значит, ему и впрямь было худо. Старая полузатянувшаяся рана на боку ранда — Вновь дала о себе знать, будто что-то ввинчивалось в нее. Огнем горели порезы на голове и лице, но он упорно двигался вперед, едва не сгибаясь от боли в боку, но почти не думая о собственных ранах. Ранд знал, что позади него скоро взойдет солнце, а впереди, на голом каменистом склоне, ждут аильцы. Там впереди вода, тень и помощь для м э т а Восходящее солнце позади, и аильцы впереди. «Рассвет и аильцы», тот, кто приходит с рассветом. а и с е д а й та, которую он видел, или которая ему привиделась перед Друедином, говорила аильцам, что он свяжет их воедино, он выведет их и уничтожит. Говорила так, будто могла предсказывать, и слова ее напоминали п р о р о ч е с т в о у н и ч т о ж и т их». Пророчество гласило, что он вновь осуществит разлом мира. Ранд содрогнулся. Ну, нового разлома, может быть, как-то удастся избежать. Но война, кровь, смерть, разрушение следует за ним по пятам уже сейчас. За долгое время Тир стал, пожалуй, первым местом, покидая которое он не оставил позади хаос, горы трупов и пепелища. Ранд почувствовал почти неодолимое желание вскочить на д ж и д и Ина и во весь опору мчаться, куда глаза глядят. впрочем Такая мысль посещала его не впервые. «Я не вправе бежать от своей судьбы», — сказал себе юноша. «Я обязан сделать то, чего никто за меня не сделает. И я сделаю это, ибо иначе темный одержит верх». Невыгодная для него сделка, но иного выбора нет. «Но почему мне уготовано уничтожить аильцев? Как?» Последняя мысль заставила Ранда похолодеть. Похоже, он смирился с неизбежностью, с тем, что ему придется совершить нечто ужасное. Но он не хотел губить аильцев. — Во свет! — прошептал юноша. — Я не желаю н и ч е й гибели. В рот ему будто снова набилась пыль. м э т молча, с явной опаской, покосился на него. — Нет, — мрачно подумал Рант, — я еще не сошел с ума. Наверху, на склоне, в трех лагерях аильцев, уже видно было движение. А ильцы, и от этого никуда не денешься, были нужны Ранду. Потому-то он думал о них так много, с тех пор, как стал догадываться, что тот, кто приходит с рассветом, и возрожденный дракон — один и тот же человек. Он нуждался в людях, которым можно довериться, в людях, которые последуют за ним, побуждаемые чем-то иным, кроме страха или жажды власти, в тех, кто не станет пытаться использовать его в своих целях. Он сделал то, что требовалось, и теперь он использует их, потому что должен. И другого выхода у него не было. Он был уверен, что еще не сошел с ума, но знал и то, что многие будут думать иначе, задолго до того, как неизбежное свершится. Они еще не начали взбираться по склону Чейндера, когда над горизонтом взошло жаркое, палящее солнце. Зной оглушал, отнимая последние силы, но по неровному каменистому склону, изобиловавшему скальными обнажениями и откосами, провалами и трещинами, Ранд карабкался со всей быстротой, на какую был способен. В горле у него пересохло, рубаха пропиталась потом, который тут же иссушали обжигающие солнечные лучи. Мэтт о ж е не нуждался в понуканиях. Возле приземистых палаток хранительниц мудрости стояла Бэйр, и держала в руках бурдюк, на котором поблескивали расистые капельки. Во всяком случае, р а н д облизывавший потрескавшиеся губы, был уверен в том, что видит эти капельки. «Где он?» — послышался громкий крик. «Что ты с ним сделал?» р а н д замер. На вершине гранитного отрога, что торчал точно большой палец над кулаком, стоял огненно-волосый куладин. а у подножия столпились другие воины клана Шайдо. Лица у многих были закрыты вуалями. Все они смотрели на Ранда и Мэтта. «О чем вы?» — п р о х р и п е л Ранд. Горло у него горело. «Я спрашиваю о Мурадине, ты отродье мокрых земель!» От ярости глаза Куладина вылезли из орбит. «Он отправился вниз двумя днями раньше тебя и до сих пор не вышел. Если ты прошел испытание, то уж он-то всяк о не мог потерпеть неудачу». «Значит, ты его убил!» Ранду показалось, что от одной из палаток-хранительниц донесся крик, но юноша даже не успел удивиться. Куладин, развернувшись, словно жалящая змея, метнул в него копье. Следом еще два копья бросили аильцы, стоявшие у подножия гранитного утеса. Ранд инстинктивно ухватился за с а е д и н и пламенный меч вихрем завертелся в его руках. «Вихрь на горе!» Вот уж и впрямь подходящее название. Древки двух копий были разрублены пополам, т р е т ь е едва успев крутануть своим странным оружием, отбил в сторону м э т в о т вам и доказательства!» — взревел Куладин. «Оружие! Они вошли в Руедин с оружием, а это запрещено! Смотрите, они же все в крови! Это они убили Мурадина!» С этими словами он метнул второе копье, и оно оказалось лишь первым из дюжины. Ранд бросился в сторону, едва успев заметить, что м э т столь же молниеносно отпрыгнул в другую. Оба они еще не успели коснуться земли, когда брошенные копья звякнули, ударившись друг от друга. Перекатившись вскочив на ноги, Ранд увидел, что копья, образовав безукоризненный круг, торчат из каменистой почвы на том самом месте, где он только что стоял. На миг остолбенел даже Куладин. «Прекратите!» — вскричала Бэйр, сбегая вниз по склону. Несмотря на возраст, сединую и длинную толстую юбку, бежала она стремительно, словно юная девушка, причем девушка разгневанная. «Миру едина, Миру — Мируедина, Куладин! Мируедина! Голос ее был тонок, но резок. Он хлестал, словно стальной пруд. — Куладин, ты уже дважды попытался нарушить мир! Еще раз и ты, по рукой тому мое слово, окажешься вне закона! «И ты, и любой, кто попробует поднять оружие!» Она остановилась перед Брандом, бросая на Шайда яростные взгляды и, держа бурдюк в поднятых руках, словно собираясь ударить им по голове всякого, кто дерзнет ей перечить. «Ну, кто смеет усомниться в моей правоте? Попробуй только поднять оружие! Любой нарушивший соглашение Руидина станет изгоем! Он будет навеки л и ш ё н прохлады, о т л у ч ё н от своего крова, «Изгнан из Холда, и его родичи будут охотиться за ним, словно за диким зверем!» Некоторые воины Шайдо поспешно открыли лица, но Куладин продолжал стоять на своем. «У них оружие, Бэйр! Они вступили в Руедин с оружием! Это умолкни!» Бэйр замахнулась на него бурдюком. «Тебе ли говорить об оружии? Тебе, готовому нарушить мир Руидина и убивать, не прикрыв лица от мира! Они не брали с собой о р у ж и е «Я могу в том поручиться!» Бернер а ч и т о повернулась спиной к Куладину, но взгляд, брошенный ею на Рандо и м э т а был немногим мягче, чем те взоры, которые она обращала к Куладину и его сторонникам. При виде диковинного копья м э т а она скривилась и спросила, «Ты нашел это в р у д и н е мальчик?» «Мне это дали, старушка», — Сиппла п р о х р е п е л в ответ м э т «Я заплатил за него и намерен оставить себе». Хранительница презрительно фыркнула. «Вид у вас обоих такой, словно вы катались кувырком в зарослях нож травы». «Что там?» «Нет, пожалуй, об этом вы расскажете мне потом». Она бросила взгляд на меч Ранда. «Порождение единой силы». И продолжила. «Сейчас же убери это. И покажи им знаки. Да поскорее, прежде чем этот безумец Куладин успеет подбить своих родичей на убийство». «С его характером он и глазом не моргнув поставит ь весь свой клан вне закона. Быстрее!» В первый момент Рант растерялся и недоуменно уставился на б э й р «Знаки! Какие еще знаки?» Потом он вспомнил, что Руарк показывал ему знак, знак, каким должен быть отмечен всякий, побывавший в Руидине. Позволив исчезнуть мечу, он расстегнул манжет рубахи и закатал левый рукав. От запястья до локтя... Его руку обвивало странное изображение, подобное тому, что украшало стяг дракона. Пурпурно-золотое, похожее на змею существо с золотой гривой. Рант ожидал увидеть что-то подобное, но все же был п о т р я с ё н Этот символ не выглядел выжженным или вытатуированным клеймом. Казалось, он был частью самой его сути. Рука его была будто бы как прежде, но в лучах солнца предплечье сверкало. словно полированный металл. Иран т чувствовал, что если он прикоснется к изображению этого небывалого существа, то сможет ощутить каждую чешуйку на его теле, каждый волосок в его гриве. Юноша высоко, так, чтобы видели и Куладин, и все Шайдо, поднял руку. Войны начали пришептываться, а Куладин злобно зарычал. Из палаток Шайдо высыпали новые люди. Чуть выше по склону стояли Руарк и Гейрн. со своими сородичами из Джиндо. Они настороженно следили за Шайдо. На Ранда они тоже смотрели, с ожиданием и напряжением, которое не смогла разрядить его высоко поднятая рука. И между одними аильцами и другими стоял, положив руку на рукоять меча Лан. Лицо его было подобно грозовой туче. Когда до Ранда начало доходить, что аильцы ждут от него чего-то еще, к нему, спустившись по горному склону, подошли Эгвейн, и три другие хранительницы мудрости. При этом последние выглядели столь же раздраженными, как и Бэйр. Эммис сердито косилась на к у л а д и н а тогда как солнечно-волосая м е л о н укоризненно глядела на Ранда. У Сианы был такой вид, будто она готова грызть скалы. Эгвейн, голова и плечи которой были аккуратно закутаны шалью, смотрела на Ранда и м э т а то ли опасаясь беды, то ли удивляясь тому, что вообще увидела их снова. «Что за глупый мужчина!» — сердито пробормотала Бэйр. «Все, все знаки!» Бросив бурдюк Мэтту, она схватила Ранда за правую руку и сама закатала ему рукав. Там тоже находился такой же символ — зеркальное отражение изображения на левом запястье. Женщина затаила дыхание, потом глубоко выдохнула, увидев именно то, что надеялась и страшилась увидеть. Одновременно она испытывала противоречивые чувства, и облегчение, и глубокое опасение. Эмис и другие хранительницы откликнулись такими же вздохами. Странно было видеть аильских женщин чем-то испуганными. Рант едва не рассмеялся, однако не потому, что был слишком удивлен. «Дважды, и дважды он будет отмечен!» Так говорилось в пророчествах о драконе. Цапля запечатлена у него на обеих ладонях, а теперь он носит эти знаки и на запястьях. Изображение диковинного змея, того самого, который в пророчествах именовался драконом и знаменовал собой возвращение утраченной памяти. В Руидине он узнал утраченное прошлое, тайну происхождения Аил, но пророчества говорили и о цене, которую надлежит ему заплатить. «Когда мне придется платить?» — размышлял Ранд. «И кому еще придется платить вместе со мной?» Он хотел бы платить один, но знал, что, увы, всегда приходится платить и другим. Бэйр, пусть и испытывающая мрачные п р е д ч у в с т в и е не колеблясь, высоко подняла правую руку Ранда и громко возгласила. «Узрите! То, чего никогда прежде не видели! Избран! Ка-ра-карн! Вождь вождей! Рожденный девой пришел с рассветом из Руидина! Явился!» «Дабы, согласно пророчеству, объединить Аил!» «Пророчество начало сбываться!» Аильцы откликнулись на эту тираду вовсе не так, как предполагал Ранд. Куладин воззрился на него с еще большей, если такой было возможно, ненавистью, чем прежде, а потом спрыгнул с утеса и зашагал к палаткам Шайдо. Войны Шайдо стали расходиться, искоса поглядывая на Ранда. Лица их были непроницаемы. Гейерны, воины з Септа Джинда, почти не задумываясь, последовали примеру Шайдо. Один лишь Руарк остался на месте, но в глазах его застыла тревога. Лан подошел к вождю клана, но при этом, кажется, даже не взглянул на Ранда. Чего-чего, а такого Ран д не ожидал. «Чтоб мне сгореть», — буркнул м э т Он только сейчас сообразил, что прежде чем б э й е р схватила за руку Ранда, она бросила бурдюк ему. Торопливо вытащив затычку, он принялся пить огромными жадными глотками, проливая половину воды на лицо. Напившись, Мэтт опустил бурдюк, бросил взгляд на украсившие з а п я с т ь е р а н д ы метки, вновь пробормотал «Чтоб м не сгореть!» и протянул бурдюк другу. Хотя р а н т ы не сводил глаз саильцев, он был рад возможности утолить жажду. Первые глотки буквально обожгли пересохшее горло. — Что с тобой случилось? — о з а б о ч е н н о спросил а Эгвейн. — Это Мурадин напал на тебя? — Никаких вопросов, — оборвала ее Бэйр. — Расспрашивать о Руиде не запрещено. — Нет, не Мурадин, — ответил Ранд. — А где м о р р е й н Я-то думал, она встретит нас первой. Он потер лицо, к ладони пристали черные струпья засохшей крови. Пусть бы она задавала какие хочет вопросы, зато, небось, сумела бы меня исцелить. — И меня тоже, — п р о х р и п е л м э т Покачнувшись, он оперся на копье и приложил к олбу тыльную сторону ладони. — Голова кругом идет. Эгвин поморщилась. — Я думаю, она все еще в Руидине, — ответила девушка Ранду. — Но раз вы все-таки вышли оттуда, то, скорее всего, выйдет и м о р е й н Она ушла сразу после вас, следом за Овиендой. Вас всех так долго не было. — м о р е й н отправилась в Руидин? — недоверчиво переспросил Ранд. «И авиенда тоже?» «Почему?» — начал было он, но сбился, вспомнив другие слова и г в е й н «Ты сказала так долго. Что ты имеешь в виду?» «Сегодня седьмой день. Вы спустились в долину семь дней назад», — ответила девушка. Бурдюк выпал уранды из рук. Сиана бросилась вперед и подхватила его, прежде чем драгоценная в пустыне влага успела вылиться на камни. Но юноша даже не заметил этого. Семь дней. За это время могло случиться все, что угодно. Возможно, они уже разгадали мой замысел и теперь нагоняют меня. Нужно двигаться. Причем двигаться быстро, чтобы опередить их. Я зашел слишком далеко и не допущу, чтобы все пошло прахом. Все устремили взгляды на Ранда. Кажется, он высказал свои мысли вслух. Даже м э т и Руарк, Поглядывали на него с опаской и тревогой. И не мудрено, ведь никто не знает, когда его охватит безумие. Только каменное лицо Лана ничуть не изменилось. Он выглядел по-прежнему угрюмо и мрачно. «Говорил же я тебе, Ранд, что это была а в и е н д а п р о х р и п е л с трудом державшийся на ногах м э т г а л е х о н ь к а в чем мать родила?» «А когда вернется м о р е й н спросил Ранд. «Если она ушла вместе с ним...» то, надо полагать, вернуться должна довольно скоро. — Если она не появится на десятый день, — ответила б э р то мы не увидим ее вовсе. Никто еще не возвращался из Руэдина по прошествии более чем десяти дней. Значит, оставалось еще три дня. — Три дня, а он уже и так потерял семь. Ну что ж, пусть они явятся. — Я устаю. Рант чуть было не рассмеялся. — Вы же умеете направлять силу. — обратился он к хранительницам. — Я видел, как полетел кувырком Куладин. — А исцелить м э т а вы можете? э м и с и Мэлэйн обменялись невеселыми взглядами. — Увы, мы следуем по иным тропам, — с сожалением ответила Эммис. — Есть хранительницы, которые могли бы выполнить твою просьбу. Но мы, к сожалению, не из их числа. — Что ты хочешь этим сказать? — вспылил р а н д Какая еще тропа? — «Я ведь знаю, что вы направляете силу не хуже любой Айсседай. Так почему же вы не хотите исцелять, как они?» «Может, потому что с самого начала не хотели пускать м э т а в р у э д и н Неужели теперь вы бросите его умирать от того, что он все же побывал там?» «Как бы не так, я не умру!» — выдавил из себя Мэтт, в глазах которого застыла боль. Эгвин положил руку на плечо Ранда. «Послушай». «Не все а и с е д а й способны исцелять», — успокаивающе сказала она. «Сестры из желтой Айя, те и впрямь, все, как одна и с к у с н ы е ц е л и т е л ь н и ц ы Но остальные далеко не всегда так же умелы. Сама Шириам, наставница-послушниц, может исцелить разве что пустяшную царапину. У всех а й с е д а й разные таланты и навыки». Покровительственный тон Эгвейн рассердил Ранда, «Он не мальчишка, чтобы его успокаивать!» Юноша хмуро покосился на хранительниц мудрости. «Не могут они исцелять или не хотят?» «Но, видать, ему с м э т о м все равно придется дожидаться м о р е й н Если только ее не сгубили, те исчадия зла, которые возникают из облаков пыли, те порождения пузырей зла. Но нет, это ее не остановит. Она наверняка сумеет проложить себе путь с помощью силы. Уж Моррейн-то знает, что и как делать». е не приходится выверять каждый свой шаг. Но почему же она до сих пор не вернулась? И вообще, зачем она туда отправилась? И почему он ее там не видел? Впрочем, задавшись этим вопросом, р а н д тут же осознал его нелепость. Сто человек вполне могли войти в Руедин одновременно и вовсе не заметить друг друга. Слишком много вопросов. Но, как он подозревал, до ее возвращения ответа на них все равно не получить. Да и получишь ли их после возвращения, неизвестно. — Есть травы и мази, — сказала Сиана. — Уйдем в тень, и мы займемся твоими ранами. — Да, подальше от солнца, — пробормотал Рант. — Конечно. Он повел себя грубо, но и ладно. Почему же м о р р н отправилась в Руедин? Рант не верил, что она откажется от попыток толкать его куда считает нужным. Да и темный тоже что-то затеял. И примет ли Моррейн то, что видел Рант? Изменится ли хоть в чем-то, если у нее возникнет хоть малейшее подозрение, что он замыслил?» Резонно п о л а г а ю что Куладин едва ли предоставит ему кров, Ранд зашагал быстро к палаткам Джинда, но э м е с остановила его и направила в сторону ровной площадки на склоне выше и дальше, туда, где р а с п о л а г а л о с ь становище хранительниц мудрости. «Мне кажется, сейчас им будет не по себе рядом с тобой», — пояснила она. Шедший рядом Руарк согласно кивнул. Мэлэйн бросила взгляд на Лана. «На тебе?» «А, на Лейн. В наших палатках делать нечего. Будет лучше, если вы с Руарком возьмете с собой Мэтрима и...» «Нет!» — оборвал ее р а н д я хочу, чтобы они остались со мной». Он сказал так отчасти потому, что рассчитывал кое о чем расспросить вождя, отчасти из простого упрямства. Эти хранительницы мудрости явно вознамерились водить его на поводке, на манер Моррейн. Только вот он вовсе не собирается предоставлять им такую возможность. Женщины переглянулись и обменялись кивками, будто уступая его просьбе. Решили, небось, что, коли дадут ему конфетку, он будет хорошим мальчиком. Как бы не так. «Лан, а я-то думал, что ты не разлучен с Моррейн», произнес Ранд, делая вид, что и не смотрит на хранительниц мудрости. «Пусть тебе кивают да переглядываются». Страж несколько смутился. Хранительницы мудрости ухитрились скрывать ее уход чуть ли не до заката. Неохотно, — пояснил он. — и Еще! Они убедили меня, что следовать за ней бесполезно. Дескать, я все равно не смогу найти ее, пока она не окажется на обратном пути. А тогда я ей буду не нужен. Я их послушал, но теперь боюсь, что зря. — Послушал? — фыркнула м э й л и н и с раздражением так, что забрецали золотые костяные браслеты, принялась поправлять шаль. — Скажи спасибо, что тебя удержали от неразумного поступка. Сунься ты туда, и сам бы погиб, и ее, скорее всего, погубил. — Нам с Мэлэйн, — сказала Эмис, — пришлось полночи его удерживать, прежде чем он согласился выслушать нас. Она улыбнулась, но улыбка казалась слегка недоумевающей и чуточку вымученной. Лицо Лана было мрачнее тучи. Оно и неудивительно, если эти хранительницы удерживали его с помощью силы. И все-таки интересно, что делает Морейн в Руидине? «Руарк», — спросил р а н д с к а ж и на милость, как я могу исполнить предсказанное и объединить Аил, коли они даже смотреть на меня не желают? Хранительницы уверяют, что я тот, кто приходит с рассветом, но стоило мне показать эти знаки, как все буквально улетучились». — Одно дело знать, что пророчество когда-нибудь сбудется, — задумчиво ответил клановый вождь, — и совсем другое — видеть, как оно исполняется у тебя на глазах. — Предсказано, что ты объединишь все кланы в единый народ, как и маильцы были в давние времена. Но ведь мы сражались друг с другом не реже, чем с чужеземцами, а многие из нас, пожалуй, чаще. — Свяжет вас воедино и уничтожит вас. Должно быть, Руарк тоже слышал эти слова. И не он один, а все клановые вожди и хранительницы мудрости, побывавшие в том лесу из сверкающих стеклянных колонн. Если, конечно, м о р е й н не устроила для него особое видение. «Руарк, неужели все видят в Руидине одно и то же? Молчи!» — воскликнула м э л о й н и ее зеленые глаза блеснули, как сталь. «Молчи ли отошли прочь Аналейна н и Мэтрима?» «Ты тоже должна будешь уйти с ними, Эгвейн!» О том, у что случилось в Руидине, — негромко пояснила Эмис, — позволено говорить лишь с теми, кто там побывал. Хотя, — добавила она еще тише, — и они заговаривают об этом нечасто. «Что позволено, а что нет, теперь решаю я», — спокойно отозвался р а н д п р и в ы к а й т е к тому, что теперь многое будет по-другому». Он уловил бормотание Эгвейн. Кажется, она высказала пожелание влепить ему за трещину и, ухмыльнувшись, ей добавил. «Эгвейн может остаться, ежели хорошенько попросят». Девушка показала ему язык и тут же, сообразив, что они на людях, залилась краской. «Многое будет по-другому», — повторил за рандом Руарк. «Ты, Эмис, сама знаешь, что он должен принести с собой перемены». «Интересно только, каковы они будут», — Мы нынче как дети, заплутавшие в потемках. Но, коли перемен не избежать, почему бы им не начаться прямо сейчас? Так вот, р а н д насколько я знаю, не было еще двух клановых вождей, которые видели бы там совершенно одно и то же, или одними и теми же глазами. Во всяком случае, если речь идет о событиях, предшествовавших заключению договора общей воды и соглашения Руидина. Не знаю, как обстоят дела у хранительниц мудрости, но подозреваю, что примерно так же. И мне кажется, что все дело в происхождении, что в человеке говорит голос крови. Скорее всего, я видел прошлое глазами своих предков, а ты — своих. Эмис и другие хранительницы угрюмо молчали, обмениваясь суровыми взглядами. Эгвейн и Мэтт выглядели одинаково растерянными. Один только Лан, кажется, вовсе ничего не слышал. Он был погружен в свои мысли и думал, конечно же, о Морейн. Ранд испытал странное чувство. Выходит, он видел прошлое глазами своих предков. Что ж, это похоже на правду. С некоторых пор Ранд догадывался, что Тэм Алтор не его родной отец. После последней решающей битвы Аильской войны Тэм нашел на склоне драконовой горы новорожденного младенца лежавшего рядом с мертвой матерью, рядом с Девой Копья. Он, Ранд, поначалу заявил, что в его жилах течет аильская кровь для того, чтобы быть допущенным в Руедин, и лишь сейчас полностью осознал правду. Его предки — аильцы. «Стало быть, ты видел, как начинал строиться Руедин», — промолвил Ранд. «Видел тех двух а и с с е д а й Значит, ты слышал...» Что одна из них сказала? — Он уничтожит вас. — Слышал, — ответил Руарк с видом человека, обреченного на пытку. — Я знаю об этом. Рант поспешно сменил тему. — А что это за договор общей воды? Руарк удивленно приподнял брови. — Как, разве ты не знаешь? Впрочем, оно и понятно, ты ведь не вырос на наших преданиях. — Так вот, согласно самым древним сказаниям, С самого начала разлома мира и до того дня, когда наши предки вступили в трехкратную землю, только один народ не нападал на нас и позволял нам брать воду на своих землях. Долго мы старались узнать, что это за народ, и велика была наша благодарность. Но теперь с этим покончено. Древо-убийцы плюнули нам в лицо, и обет мира был нарушен. «Кайриенцы», — догадался Рант. «Ты говорил о к а р е н е о Вендералдере и о л а м о н е с р у б и в ш и м древо». о л а м о н поплатился жизнью за свое святотатство», — бесцветным голосом сказал р у а р к «С клятво преступниками теперь все кончено». Он искоса поглядел на Ранда. «Но некоторые, так же как Куладин, до сих пор считают, что никому, кроме аильцев, доверять нельзя». — Отчасти поэтому Куладин так тебя ненавидит. Отчасти. Он не верит, что ты аильской крови, или, во всяком случае, делает вид, что не верит. Рант покачал головой. Морейн, бывало, рассказывала ему о хитросплетениях кружевой эпохи, у з о р ы эпохи, сплетаемого колесом времени из множества нитей человеческих судеб. Все взаимосвязано и взаимозависимо. Если бы три тысячи лет назад предки к а р е н ц е в не поделились с Аил водой, к а р е н не получил бы позволения пользоваться шелковым путем через пустыню и отростка а в е н д е с с ы в дар как знак особого доверия. А не будь этого дара, Ламон не смог бы срубить в к а р и а н е древо жизни, рубить-то было бы нечего. Не раздразилась бы Аильская война, а значит и он, р а н д не был бы рожден на склоне Драконовой горы, найден темом, и воспитан в двуречии. И сколько в истории подобных моментов, когда одно единственное решение так или иначе определяет узор на тысячи лет вперед. Одно крошечное ответвление может повлечь за собой тысячи и тысячи других, в корне изменяя рисунок узора эпохи, а он, Рант, кажется, представляет собой ходячее ответвление, как, возможно, и Пэрин с м э т о м То, что они делают, или, наоборот, не делают — посылает р я п ь по всему кружеву, на годы, века и эпохи вперед. Он посмотрел на Мэтта. Повесив голову и морщась от боли, тот, прихрамывая и опираясь на копье, с трудом поднимался по склону. Видать, творец не подумал как следует, иначе не решил бы возложить судьбу мира на плечи трех деревенских юнцов. Но я не могу сбросить эту ношу, мне придется нести ее до конца. Чего бы это ни стоило. Они подошли к низеньким палаткам хранительниц мудрости, и женщины нырнули внутрь, бормоча что-то насчет воды и прохлады. Мэтт, которого буквально втащили в палатку, против обыкновения не артачился, даже не проронил ни слова. Ему явно было по-настоящему плохо. р а н собрался было войти следом, но тут страж положил руку ему на плечо. «Ты видел ее там?» м м е т Лан, увы, не видел». «Ну уж ты мне поверь, кто-кто, а она непременно оттуда выберется». Лан что-то проворчал и убрал руку. «Остерегайся, Куладина, Рант», — предупредил он. «Будь начеку. Мне доводилось встречать таких, как он. Его у гложет честолюбие, и он пойдет на все, чтобы удовлетворить свои амбиции». «Аннолейн говорит правду», — подтвердил Руарк. «Драконы на твоих руках ничего не будут значить». Если ты погибнешь, прежде чем вожди кланов узнают о них. Я позабочусь о том, чтобы, пока мы не доберемся до холодных скал, рядом с тобой всегда находилось несколько воинов Джиндоо. Но Куладин может задумать недоброе, даже зная об этом. И Шайдоо последует за ним. А может быть, и не они одни. Пророчество Руидина гласит, что ты будешь взращен о в теми, кто не нашей крови. Так что, возможно... Ни один только куладин сочтет тебя всего-навсего чужаком-макроземцем. — Я постараюсь не поворачиваться спиной, — сухо отозвал с я р а н т В легендах и преданиях люди всегда встречали исполнение пророчеств с благоговением и восторгом, но в реальной жизни, похоже, все обстояло несколько иначе. Когда они все-таки забрались в палатку, м ы т т успевший уже сбросить кафта на рубаху, сидел на украшенной золотыми кистями красной подушке. Женщина в белом одеянии с капюшоном как раз закончила смывать кровь с его лица и принялась очищать раны на груди. Эмис, зажав между коленями каменную ступку, растирала в ней пестиком какое-то снадобье, тогда как Бэйр и Сиана склонились над горшком, где в кипящей воде заваривались травы. При виде руарка и лана Мэлэйн скривилась и взглянула на Ранда холодными зелеными глазами. «Обнажись до пояса», — отрывисто сказала она. «Раны на голове не кажутся мне слишком опасными, но выглядишь ты худо. Дай-ка взглянуть, что это тебя так скрутило». Она ударила в маленький гонг, и в палатку нырнула еще одна одетая в белая женщина. Она несла серебряный таз, а через руку у нее было перекинуто несколько лоскутков материи. Рант опустился на подушку, изо всех сил стараясь держаться прямо. — Не стоит беспокоиться, — пробормотал он. Женщина в белом грациозно опустилась на колени, намочив тряпицу, выжила ее над тазом, и, хотя Ранты попытался возразить, принялась обтирать ему лицо. Юноша с т а л о и н т е р е с н о кто она такая. По виду она вроде аильской крови, но держится совсем не так, как принято у здешних. В ее серых глазах застыла какая-то особая, вызывающая покорность. «Это старая рана», — объяснила Эгвейн, обращаясь к м э л э н Морэйн так и не смогла до конца ее исцелить. Девушка бросила на Рандо многозначительный взгляд, давая молодому человеку понять, что ему не мешало бы из простой вежливости рассказать побольше, но по взглядам, которыми обменялись хранительницы, он понял, что и сказанного более чем достаточно. Они явно были озадачены — узнав, что его рана не поддается искусству айс-седай. Моррин как будто знала о Ранде больше, чем он сам, и потому с ней ему приходилось непросто. Может быть, с хранительницами, для которых он загадка, будет полегче? Эмис принялась втирать мазь в порезы на груди Мэтта, и тот сморщился. — Если это снадобье столь же жгучее, сколь и вонючее, — решил р а н д у Мэтта есть все основания кривить физиономию. б э р вручила м э т у серебряную чашу и сказала «Ну-ка, юноша, выпей вот это. Это отвар корня тимсин из серебряного листа, лучшее средство от головной боли». м э т не колеблясь осушил чашу, но его тут же передернуло, а лицо у него перекосилось. «Ну и гадость! Такого и в моих сапогах не наскребешь!» Однако при этом Мэтт, сидя на месте, ухитрился отвесить такой церемонный поклон, Какого не устыдился бы и житель Тира, если, конечно, закрыть глаза на то, что м э т был голым по пояс, и по его физиономии гуляла не слишком почтительная ухмылка. «Благодарю тебя, хранительница мудрости!» «Благодарю и не спрашиваю, что ты намешала в это питье, дабы придать ему столь... незабываемый вкус!» б е й Русиана тихонько рассмеялись. «Видать, Мэтт, может быть, сам о том не подозревая, нашел способ расположить к себе хранительниц». Даже Мэлэйн одарила его мимолетной улыбкой. «Руарк!» — обратился Ранд к вождю. ю р а с к у л один вознамерился доставить мне неприятности. Я должен опередить его». «Как мне поскорее заявить о себе вождям кланов и показать им вот это?» Он приподнял помеченные драконами руки. Облаченная в белые ж е н щ и н а очищавшая длинную рану на голове Ранда, опустила глаза, стараясь не смотреть на эти знаки. «У нас нет на сей счет определенных правил, да и откуда им взяться?» — ответил вождь. «Но когда вождям требуется что-то обсудить, они встречаются в определенных местах, где действует нечто вроде Мира Руидина. Из таких мест, ближе всего к Холодным скалам и к Руидину, находится Алкаэр-Дал. Там ты мог бы объявить вождям кланов и септов, кто ты такой, и предъявить доказательства». «Алкаэр-Дал?» — переспросил Мэтт. В его устах это слово звучало несколько иначе, чем у Руарка. — Золотая чаша? — Руарк кивнул. — Да, это круглый каньон и вправду похожий на чашу, хотя никакого золота там нет и в помине. Зато на одном склоне есть уступ, с которого человек может говорить, не повышая голоса, и слова его будут слышны во всем каньоне. Ранд хмуро взглянул на свои предплечья. Не на нем одном пребывание в Руидине оставило след. Взять хотя бы м э т а Он больше не бормочет над древним наречи, сам не зная что. Похоже, вернувшись из Руэдина, он стал понимать этот язык, хотя, наверное, пока даже не осознал этого. Эгви не сводила с м э т а задумчивого взгляда. Все-таки она слишком много времени провела среди Айсседай. — Руарк, а ты можешь оповестить вождей кланов? — спросил Ранд. — Сколько времени потребуется, чтобы пригласить их в а л к а й р д а л и как добиться, чтобы они пришли. У гонцов и д е т не одна неделя, чтобы доставить известие, а собираться вожди будут еще дольше. п Руарк указал на всех четырех хранительниц и продолжил. Но вот они могут за одну ночь переговорить во снах с каждым вождем клана, с каждым вождем септа и с каждой хранительницей мудрости, чтобы удостовериться, что всем мужчинам было ясно, что это непростые сны. «Приятно слышать, что ты считаешь нас способными двигать горы. О, прохлада моего сердца!» Мне весело усмехнула Семис, присаживаясь рядом с Рандом со своей мазью. «Но, в ы это не так. Чтобы сделать то, о чем ты говоришь, потребуется не одна ночь, причем без отдыха». Она собралась смазать раны р а н д а едким пахучим снадобьем, но юноша удержал ее руку. «Но ты сделаешь это!» «А тебе что, так не терпится нас уничтожить?» — спросила Эймис и тут же прикусил язык, заметив, как встрепенулась женщина в белом. Мэллоин хлопнула в ладоши. «Оставьте нас!» — приказала она, и, одетая в белые женщины, подхватив тазики и т р е п и ц ы с поклонами попятились к выходу. «Ты подгоняешь меня, словно овечьей колючкой», — с упреком сказала Эймис Ранду, — «и говоришь лишнее при посторонних». Теперь эти женщины будут толковать о том, чего им знать не положено. Она резко высвободила руку и принялась втирать мазь с куда большей силой, чем требовалось. Жгло это снадобье еще сильнее, чем пахло. «Я не хочу тебя подгонять, Эмис», — произнес Ранд. «Но у меня совсем нет времени. Отрекшиеся на воле, и если они прознают, где я и что замыслил...» Хранительницы не выказали удивления услышанным. «Неужто они уже знают?» «Девять отрекшихся все еще живы», продолжал — продолжал р а н д д е в я т ь это слишком много. Большинство из них хочет просто убить меня. Но некоторые намереваются использовать в своих целях. У меня нет времени. Если бы я знал способ немедленно собрать всех клановых вождей и побудить их признать меня, то непременно бы им воспользовался». «А что ты замыслил?» — спросила Эмис. Лицо ее было каменным, да и голос тоже. — А ты попросишь? — Созовешь вождей в о л к а и р д а л э м и с долго смотрела ему в глаза, потом кивнула, хотя и с явной неохотой. Ранду стала малость полегче. Семь дней пропали безвозвратно, но, может быть, больше ему не придется терять время. Правда, Мориин с Эвиендой пока в Руидине, и их все равно придется ждать. Не может же он взять и бросить Мориин на произвол судьбы. «Ты знала мою мать?» — спросил юноша. Эгвейн наклонилась вперед, внимательно вслушиваясь, а м э т покачал головой. Рука Эмис замерла на лице Ранда. «Да, я знала ее. Расскажи мне о ней. Пожалуйста». Хранительница уставилась на ссадину над его ухом. Если бы ее хмурый взгляд мог исцелять, Ранд наверняка обошелся бы без бальзама. Наконец Эмис заговорила. Шаэль встретилась мне, когда я была в Фарда Райсмай, более чем за год до того, как я отреклась от копья. Однажды наш отряд, оказавшись неподалеку от драконовой стены, заметил молодую золотоволосую женщину, явно из мокрых земель. Она ехала на прекрасной кобыле, имела вьючных лошадей и одета была в шелка. Мужчину мы, конечно, убили бы на месте, но у нее не было никакого оружия, кроме обычного ножа на поясе. Некоторые предлагали раздеть ее до гола и прогнать обратно за драконову ю стену. Эгвин заморгала, как видно, еще не свыклась с суровостью аильских обычаев. Эмис же, не останавливаясь, продолжала. Но нам показалось, что женщина что-то сосредоточенно ищет. Нам стало любопытно, и мы незаметно последовали за ней. Шли дни, лошади ее пали, и з с я к л и припасы, кончилась вода, но она все равно шла дальше, пока не выбилась из сил, и не свалилась на землю. Подняться она уже не могла. Мы решили дать ей воды и разузнать, в чем дело. Она была близка к смерти, и заговорить смогла только по прошествии целого дня. — Ее звали Шаэль? — спросил Ранд, когда Эмис преумолкла. — Откуда она была родом и зачем пришла сюда? — Она назвалась нам Шаэль, — вступила в разговор Бэйр. — Наверное, прежде у нее было другое имя, но я его никогда не слышала. «А ш а л ь на древнем наречии означает «посвященное».» м э т похоже, сам того не заметив, согласно кивнул, и Лан пристально посмотрел на него поверх серебряной чаши с водой. «Поначалу эта шайль сильно горевала», — закончила б э р Эмми, сопустившись на колени рядом с Рандом, кивнула и продолжила свой рассказ. Она все время толковала о покинутом сыне, говорила, что вынуждена была оставить мужа и ребенка, но мужа она не любила — а вот сына любила ее очень сильно. Где она их оставила, мы так и не услышали. По-моему, она не могла простить себе, что бросила ребенка. Вообще-то Шаэль была не слишком разговорчива и рассказывала о себе мало. Однако оказалось, что искала она именно нас, дев копья. Нека Айс-Седай по имени Гайтера Мороса, наделенная даром предвидения, поведала ей, что ее землю, ее народ, а может быть и весь мир — Ждут неисчислимые беды, если она не отправится к девам копья, причем никому не сказав о своем уходе. Она должна будет стать девой и не возвращаться в родную землю, пока девы не отправятся в Тарвалон. Она покачала головой. Представляешь, что мы могли об этом подумать, чтобы девы отправились в Тарвалон? Ведь в то время еще ни один а и л е ц не перебирался через драконову ю стену. С тех самых пор, как наш народ поселился в трехкратной земле. Святодатство Ламана привело нас в мокрые земли только через четыре года. И уж точно никогда не бывало, чтобы девой стала женщина не аильской крови. Кое-кто из нас решил, что бедняжке голову напекло, и она повредилась в уме. Но упорство и воли ей было не занимать, и как-то само собой вышло, что ей разрешили попытать счастье. Гайтера Мороса! а и с с е д а я с даром предвидения. Ранду казалось, что он уже слышал это имя, но где, когда? Выходит, у него есть брат, сводный брат. Ран с детства задумывался о том, каково это, иметь б р а т или сестру. Кто же он, его брат? Где он? Эмис тем временем продолжала. «У нас почти каждая девчонка мечтает стать Фарда р о й с м а й и еще в детстве приобретает основные навыки обращения с луком и копьем». обучается драться, используя руки и ноги. Но даже те девушки, которые действительно делают последний шаг и обручаются с копьем, обнаруживают, что в сущности не знают ничего. Шаэль было сто крат труднее. Из лука, правда, она стреляла неплохо, но никогда прежде не пробегала больше мили, не говоря уже о том, что ей в жизни не приходилось искать пропитание в пустыне. Она понятия не имела о таких вещах, какие у нас известны каждой десятилетней девчушке. не знала даже, какие растения указывают на близость воды. Тем не менее она добилась своего и уже через год после нашей встречи принесла обеты копью, стала девой и была принята в Септ-Шумай клана Таордат. Все ясно. Со временем она вместе с сестрами по копью отправилась к Тарвалону и встретила смерть на склоне Драконовой горы. После этого рассказа у Ранда появилось чуть ли не больше вопросов, чем было раньше. Если бы ему довелось хотя бы раз увидеть лицо матери. — Тебе есть что-то от нее, — промолвила Сиана, будто прочитав его мысли. — Во всяком случае, больше, чем от Джандуина. — Джандуин? — Это мой отец? — Да, — ответила Сиана. — Он был вождем клана Таордат, самым молодым из всех вождей. Однако он так держался... Обладал такой внутренней силой, что люди прислушивались к нему и следовали с за ним, даже те, кто был из других кланов. Он сумел покончить с двухсотлетней кровной враждой между Таордат и Накай и заключить союз не только с Накай, но и с Рин. А уж с теми-то отношения были таковы, что еще немного и кровной вражды не избежать. Он был близок к тому, чтобы примирить Шаарат и Гошиэн, и, будь у него время, возможно, не дал бы Ламану срубить древо. Но древо было срублено, и Джандуин, хоть он и был молод, повел Тардат, Накай, Рин и Шаарат против Ламана и заставил святататься кровью заплатить за его преступление. Был молод, значит, теперь его нет в живых. Лицо э г в е й н выражало искреннее сочувствие, но Ранд не хотел, чтобы его жалели. Да и разве мог он испытать горечь у т р а т а если никогда не видел ни отца, ни матери? Не должен был, но все же испытывал. Как умер Джандуин!» Хранительницы переглянулись, последовала заминка, а потом, наконец, заговорила Эмис. Шел уже третий год поиска Фламана, когда Шайль узнала, что ждет ребенка. По всем обычаям ей надлежало вернуться в трехкратную землю. Пока дева вынашивает ребенка, ей запрещается носить копье. Но Джандуин ни в чем не мог ей отказать, Он бы для нее и луну с небес достал. Вот и получилось, что она осталась с ним, а во время последней битвы у Тарвалона пропала. Ребенок тоже исчез. А Джандуин так и не смог простить себе, что не заставил ее подчиниться закону. — Он отказался от звания вождя клана, — вступила в разговор Бэйр. е — Неслыханное дело. Прежде такого никогда не бывало. Ему говорили, что это невозможно, но он и слушать никого не хотел. Собрал отряд юнцов и ушел на север, в запустение, охотиться за т р о л о к а м и и мурдраалами. Случается, что так поступают молодые сумасброды и некоторые девы, у которых ума не больше, чем у к о з Но, как рассказывали те, кому удалось вернуться из этого похода, погиб он от руки человека, а не троллока. Будто бы этот человек был так похож на шайль, что у Джандуина не поднялось копье. А вот тот человек пустил в ход свое оружие, и Джандуин был п р о н з ё н насквозь. Стало быть, его отец мертв и мать мертва. Он никогда не перестанет любить Тема Алтора, не перестанет думать о нем, как об отце. Но жаль, что ему не довелось увидеть Джандуина и Шайль. Хотя бы раз. Эгвин х о т е л утешить его на свой женский лад, Бесполезно было бы пытаться втолковать ей, что он утратил то, чего никогда не имел. Само слово «родители» вызывало у него воспоминания о тихом смехе Тема и другое смутное, о ласковых руках к а р и Алтор. А большего человеку, пожалуй, и не нужно. Похоже, э г в и н была разочарована или даже чуточку раздосадована, да и хранительницы мудрости в той или иной мере разделяли ее чувства. Бейр хмурилась — А Мэллоин нарочит и теребила шаль. Женщинам его не понять. Другое дело Руар, Клан ы м э т Им-то все ясно, и они не станут к нему цепляться, когда ему надо побыть одному. Есть Ранду почему-то не хотелось, и когда м э л л о н распорядилась принести еды, он, подложив под локоть подушку, прилег у выхода, откуда был виден склон и окутанный туманом город. Беспощадное солнце выжигало долину и окружавшие ее горы. Снаружи тянуло жаром, словно из открытой печи. Через некоторое время подошел уже переодевшийся в свежую рубаху м э т Ни слова не говоря, он сел рядом с Рандом, всматриваясь в раскинувшуюся внизу долину. Диковинное копье лежало у него на коленях. Он то и дело пробегал пальцами по вырезанной на черном древке надписи. «Как твоя голова?» — спросил Ранд. Погруженный в свои мысли, м э т вздрогнул. «Голова больше не болит». Он отдернул пальцы от затейливой надписи на древке и сложил руки на коленях. Во всяком случае, не так сильно, как раньше. «Уж не знаю, чего они туда намешали, но мне помогло». м э т снова умолк, и Рант не стал его расспрашивать. Он почти физически ощущал, как уходит время. Минуты, словно песчинки, высыпаются из песочных часов. Высыпаются м е д л е н н о но напряженно дрожат, будто готовы в любой момент взорваться стремительным потоком. — Глупо, — подумал Ранд. На меня просто п о д е й с т в о в а л о д р о ж а щ е е м а р е в о над раскаленными скалами. Даже если м о р е н появится здесь сию же секунду, это ни на день не ускорит прибытие вождей кланов в о л к а и р д а л Впрочем, встреча с вождями всего лишь часть задуманного и, возможно, не самое важное. Спустя некоторое время Ранд заметил Лана. Страж легко взобрался на тот самый гранитный утес, на котором раньше стоял Куладин, и, не обращая внимания на жару, напряженно всматривался в долину. Вот и еще один человек, которому не до разговоров. Эгвейн и хранительницы по очереди уговаривали Ранда поесть, но в конце концов смирились с его отказом. Однако, когда он выразил намерение снова отправиться в Руидин, Чтобы поискать там м о р е н а заодно и Авиенду, Мэлэйн взорвалась. «Глупец! Ни один мужчина не может дважды побывать в Руидине! Даже ты не вернулся бы оттуда живым!» В раздражение она запустила в Ранда краюхой хлеба, которую м э т легко поймал на лету и принялся с аппетитом уплетать. «Почему ты хочешь, чтобы я остался в живых?» — спросил, обратившись к Мэлэйн Ранд. «Ты ведь была в Руидине и знаешь, что, согласно предсказанию т о я и й с е Дай, «Я должен буду вас уничтожить. Так почему бы вам не поддержать Куладина и не убить меня?» м э т поперхнулся. э г в и й н подбоченилась с таким видом, будто собралась устроить Ранду в ы в о л о ч к у но юноша не сводил глаз с Мэлэйн. Та вместо ответа смерила его сердитым взглядом и вышла из палатки. Вместо нее заговорила Бэйр. «Считается, что пророчество Руэдина всем известно, но на самом деле...» люди знают лишь то что им из поколения в поколение пересказывают хранительницы мудрости и вожди кланов а они хотя и не лгут но и не говорят всей правды ибо она могла бы сломить самого сильного человека и в чем она это вся правда с настойчивостью в голосе спросил ранд бэйр бросила взгляд на м это и сказала вся правда правда до этого известная только хранительница мудрости и вождям кланов Состоит в том, что ты — наша погибель. Наша погибель, но и наше спасение тоже. Без тебя никто из нас не переживет последней битвы, а, может быть, и до нее ты не доживет. Таково пророчество, и оно правдиво. А с тобой? Кровь тех, кто именует себя Аил, прольет он на песок, словно в воду, изломает их, как сухие прутья, или жалкие остатки народа он спасет. но спасшиеся будут жить. Так сказано в пророчестве. «Суровые слова, но и земля наша сурова». б э р встретила его взгляд и не отвела глаз. Эта женщина была под стать своей суровой земле. р а н т отвернулся и вновь принялся разглядывать долину. Все остальные, кроме м э т а ушли. Уже минул полдень, когда он увидел наконец в отдалении Женскую фигуру. По склону устало карабкалась Виенда. Действительно обнаженная, м э т не ошибся. Все тело Аилки, кроме загорелых рук и лица, было до красна обожжено солнцем. Ранд был рад увидеть ее живой. Она его недолюбливала, но лишь потому, что думала, будто он плохо обошелся с Илойн. Причина проще некуда. н не и из-за пророчества, н и из-за знаков дракона на руках и не потому, что он возрожденный дракон. Девушка обиделась за другую девушку, просто и по-человечески. Он был бы рад снова увидеть ее спокойный, хоть и вызывающий взгляд. Назаметив ф Ранда, Авиенда застыла на месте, и спокойствия в ее зеленовато-голубых глазах не было. Солнце казалось холодным по сравнению с ними. Не иначе как она собралась испепелить Ранда взглядом. — Знаешь, Рант, — тихонько обронил м э т на твоем месте я не стал бы поворачиваться к ней спиной. Рант устало вздохнул. Конечно, этого следовало ожидать. Она побывала среди тех стеклянных колонн и теперь знала все. Бейр, Мэйлин и другие хранительницы мудрости прожили с этим знанием годы и свыклись с ним, а для нее это свежая кровоточащая рана. Неудивительно, что она меня ненавидит. Хранительницы бросились навстречу девушке и поспешно увели ее в другую палатку. Когда Ранд увидел ее снова, она уже облачилась в свободную коричневую юбку и просторную белую блузу. На плечи авиенды была накинута шаль. Судя по всему, она была не в восторге от нового наряда. Стоило девушке увидеть смотрящего на нее Ранда, как в ее глазах вспыхнула жгучая, неприкрытая, просто-таки звериная ярость, Он предпочел отвернуться. Лишь когда тени потянулись к дальним горам, появилась м о р е й н Она еле плелась, спотыкаясь, падая и поднимаясь на ноги снова. Все ее тело было обожжено солнцем, как и у Авиэнды. р э н д был поражен, увидев Айсида с и о б н а ж е н н о й что они все с ума посходили. Лан, спрыгнув с уступа, побежал к Моррейн. Подхватив ее на руки, страж стремительно, пожалуй, еще быстрее, чем спускался, понес ее вверх, то ругаясь, то призывая хранительниц. Голова Морейн лежала у него на плече. Хранительницы вышли из палатки, чтобы забрать девушку с собой, а когда Лан попытался последовать за ними внутрь, м э л э н преградила ему дорогу. Страж остался снаружи и принялся нервно расхаживать возле входа, в волнении он бил кулаком в ладонь. Ранд перекатился на спину и уставился на низенькую крышу палатки. И так выиграно три дня. Следовало радоваться тому, что м о р е й н и Авиенда вернулись живы. Но он в первую очередь думал о сэкономленном времени. Время сейчас важнее всего. Он должен обрести почву под ногами, и, может быть, ему это удастся. — Что ты собираешься сейчас делать? — спросил Мэтт. — То, что, пожалуй, тебе понравится. — Я намерен нарушить правила. — А я имел в виду, не собираешься ли ты перекусить? Я, например, здорово проголодался. Ранд не смог удержаться от смеха. — Поесть? — Да ему бы хоть никогда не есть. м э т воззрился на него, как на сумасшедшего, отчего Ранд еще пуще залился смехом. — Нет, он не спятил. — Кое-кто уже знает, что он возрожденный дракон, но впервые узнает, что это значит. Он нарушит все правила, да так, как не ожидает никто. Никто».